— Да, конечно, туда стоит поехать для того, чтобы пить с красивыми женщинами сиропы, делая вид, что читаешь «Камни Венеции» лорда Джона Рескина, нестерпимого пустозвона, скучнейшего чудачины. Читаешь Рескина? Книга Рескина «Камни Венеции», посвященная художественным памятникам этого города, вышла в 1853 году. По-видимому, Блок был уверен, во-первых, что в Англии все лица мужского пола — лорды, а во-вторых, что буква «и» всегда произносится там «ай». Свенло считал, что это неверное произношение особого значения не имеет. Он расценивал это главным образом как незнание правил хорошего тона, который он презирал именно потому, что сам знал их в совершенстве. Но, боясь как бы Блоку в один прекрасный день не объяснили, что нужно говорить «Венеция», и что Рескин не лорд, и как бы Блок не подумал, что он тогда в глазах Робера оскандалился, Робер почувствовал себя виноватым, как будто он не обнаружил должность нисходительности, хотя он был как раз чересчур снисходителен, и краска стыда, которая, конечно, залила бы лицо Блока в тот день, когда он узнал бы о своей ошибке, Заранее покрыло лицо Робера. Робер был убежден, что Блок придает больше значения своему промаху, чем он. Блок спустя некоторое время в этом и расписался, перебив меня, когда я сказал «лифт». «Ах, так надо говорить «лифт»!» — и сухо с надменным видом произнес. «Впрочем, это совершенно неважно». произнес фразу, похожую на рефлекс, фразу, которую произносят все самолюбивые люди как в серьезных, так и в пустячных случаях жизни, фразу при любых обстоятельствах, показывающую, каким на самом деле важным представляется человеку то, о чем он говорит, как о неважном, фразу, иной раз трагическую, горькую, и тогда она первая, излетает из уст сколько-нибудь гордого человека, которому отказывают в услуге, отнимая у него последнюю надежду. Да это же совершенно неважно Я как-нибудь иначе выйду из положения. Иным выходом из положения, на который толкает это нечто совершенно неважное, может быть и самоубийство. Затем Блок наговорил мне много очень приятных вещей. Видимо, ему хотелось быть со мной как можно любезнее. Все же он спросил меня, — это истяготение к дворянству? Дворянству, по правде сказать, второсортному. Но ведь ты же всегда был наивен. Ты дружишь с сен луан Ты, наверное, сейчас переживаешь адский приступ снобизма. Скажи, ты сноб? Ведь правда, сноб? Блок не расхотел быть со мной любезным, но он был, если воспользоваться не совсем правильным выражением, дурно воспитан, и этого своего недостатка он не замечал, и уж во всяком случае ему не могло прийти в голову, что недостаток этот может коробить других. Среди людей обычность одинаковых достоинств не более поразительна, чем многообразие особых недостатков. Уж, конечно, наиболее широко распространен не здравый смысл, а доброта. Мы любуемся тем, как она, несеянная, расцветает в самых заброшенных, в самых глухих углах, точно маг в дальнем поле, ничем не отличающийся от других маков, хотя он никогда их не видел и знал лишь ветер, время от времени колыхавший его одиноко краснеющую шапочку. Даже если доброта, обреченная на бездействие своей корысти, никак себя не проявляет, тем не менее она существует. И когда, например, при чтении романа или газеты ее не сдерживает эгоистическое побуждение, она зреет, она распускается даже в душе убийцы, любителя романов с продолжением, которые всегда бывает на стороне слабого, на стороне правого и гонимого. Но разнообразие недостатков не менее удивительное, чем схожесть достоинств. У каждого столько недостатков, что для того, чтобы не разлюбить человека, нам приходится смотреть на них сквозь пальцы и прощать их ради достоинств. У самого прекрасного человека может быть недостаток, который коробит нас или возмущает. Один на редкость умен, во всем видит хорошее, ни о ком плохо не говорит. Но может проносить в кармане очень важное письмо, которое сам же вызвался опустить, а потом вы из-за него пропускаете свидание, от которого многое зависит, и он даже не находит нужным извиниться, да еще улыбается. Он, видите ли, гордится тем, что у него нет представления о времени».